Дегенерат. В человеческой жизни, и тем более в жизни поэта или писателя, случаются 5-7, но в лучшем случае 10 стремительных лет, которые питают всю их литературную биографию. У кого этих лет нет, ему сложнее, у кого есть, и он их переживает, проще, он имеет задел. У Мариенгофа это десятилетие, с 1916 года, примерно по 1925. Он едет на войну, носит военную форму, попадает под бомбежки немецкой артиллерии, становится офицером, теряет отца, работает в ЦИКе, сходится с первым поэтом России, попадает в пятерку, а, пожалуй, даже и в тройку самых известных поэтов страны, В одиночку собирает большой зал политехнического. Умные люди пишут о нем статьи и книги, серьезно называя гением. Его отчитывает центральная советская пресса, он смотрит на Пастернака и на 100 остальных стихослагателей России сверху вниз, попадает в тюрьму, общается с первыми лицами нового большевистского государства, целует поклонниц. В книжном на Петровке для барышень. Продаются по рублю портреты его, Есенина и шаршаневича Он женится на замечательной актрисе, которую страстно любит и которая дарует ему наследника. Пишет для нее пьесу, которую ставят в театре Таирова. И жена тут же становится звездой с обложек. Путешествует по Европе. Там осознает свою неистребимую русскость. И, боже ты мой, ностальгирует. Короче... Вот, готовая биография, кино. Больше таких насыщенных лет в жизни Мариенгофа не будет. Хотя трагедии еще случатся, и грядут 1930-е, а следом мировая война, а потом оттепель. Но в каждой из этих эпох будут свои герои, и он больше не окажется на самом верху. За то, те годы, что мы назвали, это время Мариенгофа. Он там был победителем, одним на миллионы, как и собирался, даже если сам этого не заметил в полной мере. Едва ли все остальное в его жизни только послесловие. Нет, ему еще предстоит написать лучшие свои книги». Но это уже не поэтическая биография в самом высоком, с прописной буквы смысле. Его мифическая эпоха завершилась. Началась разнообразная, иногда страшная, иногда скучная жизнь. Есенин своей смертью оказывает другу последнюю, как это не прискорбно, услугу. Даёт ему понимание, что поэтические средства для описания всего случившегося с ними и вокруг них кончились. Хоть правильная рифма, хоть разноударная, все не то. Мариенгоф начинает писать прозу. Первое побуждение объяснялось элементарно. После смерти Есенина наймаженистов неожиданно навешали всех собак. Выходило, что чуть ли не они его и загубили. Это кто же? Мариенгоф создавший Есенину и себе заодно близкой к идеальному быт и крайне сдержанный в принятии алкоголя? Или Шершеневич, обладавший ровно теми же качествами? Тем не менее, петроградский писатель Борис лавренёв заметим всерьез, общавшийся с Есениным в 1918 году и с тех пор его не видевший почти до самой смерти, написал в «Красной газете» статью «Связь». казненный дегенератами, которая задала тон отношению к коммаженистам и конкретно к Мариенгофу. Лавренёв писал: Растущую славу Есенина плотно захватили ошметки уничтоженной жизни, которым нужно было какое-нибудь большое и чистое имя, прикрываясь которым можно было удержаться лишний год на поверхности, лишний час поцарствовать на литературной сцене ценой скандала, грязи, похабства, ценой даже чужой жизни. Есенин был захвачен в прочную мертвую петлю. Никогда не бывший маженистом, чужды дегенеративным извертом, он был объявлен Вождем школы, родившейся на пороге Лупонария и Кабака, и на его славе, как на спасительном плоту, выплыли литературные шантажисты, которые не брезговали ничем и которые подускивали наивного рязанца на самые экстравагантные скандалы, благодаря которым в связи с именем Есенина упоминались и их ничтожные имена». Не щадя своих репутаций ради лишнего часа, они не пощадили репутации Есенина и не пощадили и его жизни. Здесь все яростно, громоподобно. Через дюжины лет за такие обвинения ставили к стенке, но пока можно было пожать плечами и вздохнуть, и Есенин никогда не был наивным. а скандалить любил куда больше, чем все его товарищи вместе взятые, и вождем он объявлял себя сам, при том, что Шершеневич и Мариенгов не спешили признавать его первенство, и тело, Христово тело, он выплевывал изо рта, когда еще и маженизма не было в помине, а дошел до самоубийства ровно за тот год, когда с главными маженистами расстался, в поисках новой почвы, которое так и не нашел, а нашел только табуретку в Англитере. Пафос Лавринева объясним лишь тем, что, во-первых, ему жалко Есенина, а во-вторых, он терпеть не мог поэзию остальных эмажинистов. Но в целом автор памфлета находился в неописанной им темы. Однако такой подход часто кажется сторонним людям убедительным, Всем хочется, чтобы за каждую трагическую смерть кто-нибудь ответил, желательно конкретный персонаж или даже ряд персонажей. В первоначальной редакции этой статьи лавренёв прямо называл, кого именно он обвиняет, Мариенгофа и Кусикова. Названные, кстати, друг друга всегда недолюбливали и старались держаться друг от друга подальше. Но так как Кусиков к тому моменту давно эмигрировал, то в прицеле оставался вообще один дегенерат Марии Ингофф. Имажинисты через Всероссийский союз поэтов попросили Лавренева объясниться. Лавренев ответил открытым письмом мариенгофу «Считаю себя в полном праве считать ваше творчество бездарной дегенератской гнилью». «В вашем праве путем печати доказать, что не вы с Кусиковым, а я создал вокруг есенина ту обстановку скандала, спекуляции и опашества, которая привела Сергея к гибели. Если у вас есть для этого данные, пожалуйста. Я же с вами ни в какие объяснения вступать не желаю и ни на какие суды с вами не пойду». «Каков?» На такие обвинения надо было отвечать, но ни в коем случае не оправдываясь, а просто рассказывая, как оно было. Благо, что фактически все свидетели были на тот момент живы, и опротестовать неверно изложенные факты мог любой из них. В 1926 году Мариен издаст маленькую книжечку «Воспоминания о Есенине», очень спокойную и выдержанную. Единственное, что он себе позволит, сказать, что у Есенина были не очень красивые глаза. Написать текст и не вызвать хоть чье-то раздражение в те годы это было не в стиле Мариенгофа, хоть про глаза, но вернул. Потом он подумает-подумает и дополнит книжечку настолько, что сможет ее со свойственным ему дандистским шиком и цинизмом назвать «Роман без вранья». выпустит книжку ленинградское издательство «Прибой». Скандал будет, ух, еще бы, во всех красках расписать юное похождение знаменитых поэтов, а Есенина неожиданно преподнести не как Херувима, голубей целующего в уста, а как глубоко непростого и мятежного человека, последние два года жизни которого были прямой дорогой в петлю. Роман два раза подряд переиздали, и при этом ругали почти все. И Горький, и советская пресса, и друзья Есенина, за то, что Есенин не настолько хорош, как надо бы, и враги Есенина за то, что Бариенгов слишком любуется своим другом, и моралисты всех мастей, и всякие пошляки тоже. Пытались обвинить во вранье, вынесенном в заглавие, но никто, по большому счету, не смог. Напротив, Иван бунин сжимая челюсти в своей надменной манере, повторял «Смотрите, какой талантливый роман! Как точно и честно описана мерзкая жизнь всей этой мрази!» Иван Алексеевич и Мариенгофа не терпел, и Есенина не жаловал. Владислав Ходосевич повторял практически то же самое. Но, как и лавренёв пытался отобрать хорошего Есенина у плохого Мариенгофа. Хотя, учитывая то, что Ходосевич, как и лавренёв жил в Петрограде, а в 1922 году вообще эмигрировал, истинное положение вещей в жизни Есенина он мог только вообразить, нафантазировать. Сказать, что Мариенгоф болезненно переносил ругань и обвинения, даже такие, как письма Лавренева, Значит, солгать. Никаких свидетельств об этом нет. Напротив, Мариенгоф периодически и нарочито шел на скандал. И когда скандал начинался, не без удовольствия наблюдал за происходящим. Человек, который сам обвинил себя в равнодушии к агонии матери и смерти отца, неужели он мог всерьез огорчиться из-за какого-то там Лавренева? Чего в романе без вранья нет, так это попытки оправдаться или приукрасить действительность. Да, скандалили. Да, гостили в притоне. Да, расписывали стены Страстного. Но вы все это знаете по слухам и пересказам. Зато я очевидец и соучастник. Поэтому слушайте и запоминайте. На долгие годы роман без вранья стал легендарным сочинением, о нем обязательно упоминали в послесловиях к бесконечным переизданиям есенинских стихов, как о гадком пасквиле, однако массовой публике перечесть его удалось только в конце 20 века, специалисты просмотрели с карандашиком, сопоставили факты, перепроверили даты и, и здесь окончательно выяснилось, что ничего чудовищного в этой остроумной и меткой книжке нет. Мариингофу нужно было просто поверить. Он знал, что описывал, как никто другой.